«Извини за опоздание, Гийом», — сказал он. «Боюсь, я принес плохие новости. Они вновь взялись, они были в эту пене». «Это серьезно?» «Думаю, да. Убили четверых и начисто ограбили дом». «Господи милосердный, но хоть на этот раз удалось напасть на след?» «Не более, чем в прошлый раз у Мерсье. Эти люди умеют так же заметать следы, как американские индейцы. Их надо застать на месте преступления. Или развершить их от сильное гнездо, а это, вероятно, еще труднее. Пойдем поговорим с Ронделлером, может быть, ему какая-нибудь мысль придет в голову. На этот раз нужно серьезно заняться поисками. Мужчины удалились. Адаму совершенно расхотелось спать. Теперь придется рассказать о своих ночных похождениях. Этупен. Он припомнил диалог, подслушанный у Менгира. Он, конечно, подозревал, что лесные люди замышляли что-то недоброе, но ему и в голову не пришло, что дело так серьезно. Он просто обязан все рассказать, и чем скорее, тем лучше. Адам молча встал со стула и, ничего не объясняя сидящим рядом детям, пошел искать отца. «Адам, ты куда?» — закричала маленькая Амелия. «Ты больше не хочешь спать?» «Нет, мне необходимо поговорить с отцом. Извини меня». И он молча, сутулившись, удалился, как будто нес на своей спине груз всех грехов мира. «Не знаю, что ты в нем нашла», — заметила сестре Виктория, скорчив презрительную гримаску. «Если он не спит, то ест, а если не ест, то читает древние фолианты. Его брат в тысячу раз интереснее» только, к несчастью, не обращает на тебя внимания, как будто ты вовсе не существуешь», — отпарировала задетая за живое Амелия. «В любом случае, Адам мне будет нравиться всегда. Жюльен, правда я права?» Жюльен, худой, хрупкий мальчик, застенчивый и даже несколько боязливый, полностью разделял вкусы своего друга. Но на сей раз он не слушал Амелию, живо обсуждая с Александром, Элизабет все-таки ушла развлекать дам свои успехи в учебе. Именно поэтому он не слышал, как белокурая Виктория с восторгом упомянула об Артуре. В восторге в адрес нового сына Тремена вряд ли ему понравились бы. Старшая дочка Розы уже давно тайно занимала его мысли. Только-только Адам разыскал отца, как в зале появился Патантен и торжественно пригласил всех пройти к столу. Адам попытался остановить Гийома. «Отец, я должен рассказать вам что-то очень важное. Раньше надо было бы просыпаться. Ты выбрал неподходящее время. Я должен подать руку мадам де Легаль. Но это очень-очень важно». Адам чуть не плакал. «Речь идет о... о бандитах, о...» Но Гийом был уже далеко. Он поклонился пожилой даме. Та в ответ очаровательно улыбнулась и они первые церемонным шагом прошли в столовую. Несчастный Адам остался один у дверей гостиной, между огромной камелией в катке и увитой голубыми гиацинтами консолью, плохо представляя, что же ему теперь делать. Тут к нему подошел Артур, весьма заинтригованный странным поведением брата. «Что с тобой творится? Ты голодный?» Адам поднял на него полные слез глаза. «Нет». Мне кажется, я не смогу и кусочка проглотить. Заболел? Нет, но, боже, почему отец не захотел меня выслушать? Я больше не в силах хранить про себя то, что я знаю. Это ужасно. Не задавая больше вопросов, Артур схватил Адама за руку и потащил в вестибюль к большому фонтану из песчаника, установленному под лестницей, где гости мыли руки. Там он взял мыло, вымыл руки, Затем принялся искать полотенце. — Рассказывай быстро. У нас одна минута, максимум две. Ну же, поторапливайся. Если то, что у тебя на сердце так тяжело, лучше рассказать, и тут же почувствуешь облегчение. Долго настаивать не пришлось. Адам быстро поведал брату о своем приключении, счастливый, что может теперь разделить груз ответственности. Адам знал, конечно, что Артуру вряд ли понравится его скрытность, и то, что он утаил от него свои планы. Но мальчик больше, чем когда-либо, нуждался сейчас в дружеском участии, в том, чтобы его с пониманием выслушали. Артур же просто пожал плечами и, и начинал опускаться в рискованные предприятия в одиночку, глупец. «Ну, теперь пойдем скорее к остальным».